Глава 24 Они сидели на кухне, в кружках остывал чай. Разговор не клеился. Холодов, я сейчас тресну по твоей похоронной морде сковородой. Не выдержала рыжая. Не устраивай трагедию на ровном месте. Алла, но ты же понимаешь, что можешь забеременеть. Он был озабочен. И вроде формально не виноват, Но все равно было неприятно. «Конечно, понимаю». Алла стояла, сложив руки на груди. «Мне уже достаточно лет, чтобы разбираться в таких вещах. Жень, ну не грузись ты раньше времени. Мы два года пытались без особого успеха, а тут с одного раза», — хмыкнула девушка. «Но ну не настолько же ты чемпион». Она и сама боялась, потому что если, как в прошлый раз... Все равно ей принимать ничего нельзя, и остается только ждать. Хорошо, что всего неделю. Что ж так сложно у нее все в жизни? Все, сил моих нет уже на эти разборки. Пошли спать, сказала тихо, беря Женьку за руку. Посмотри, какой ответственный, аж стукнуть хочется. В постели привычно устроилась под боком. Как ни крути, а такая забота, пусть и выраженная довольно криво, была приятна. А Женька задумчиво выводил узоры у нее на плече. Вот как не грузись, если вдруг получилось? Ребенок ломал все планы. Он сначала хотел перевести вот это все в более серьезное русло. Крыжему рыжему урагану тянуло со страшной силой. Казалось, что она неотъемлемая часть жизни. Вот так вот просто взяла и пробралась под кожу. И так и непонятно, можно ли рассчитывать на что-то большее с ее стороны. Да еще и отъезд этот. Утром, как Алла не сопротивлялась, отвез ее на работу, а сам поехал домой. За оставшееся время нужно еще многое сделать из запланированного отцом. А в идеале все. Женьке показалось, что именно с этого момента все пошло наперекосяк. И началось с того, что весьма неожиданно позвонила Ирина. Они с Рыжей сидели в кафе. Алла закончила работу и изъявила желание прогуляться. С того происшествия прошло уже четыре дня, и Женька уже не знал точно, какому исходу будет больше рад. Номер был незнаком, и прежде чем кидать в черный список, нужно узнать, кто это. Возможно, из Федерации или от врача, может, по поводу рекламных кампаний. — Да, — ответил Холодов, приняв звонок, и очень удивился знакомому голосу. — Ирина? — Алла подняла взгляд от тарелки и внимательно посмотрела на парня. Он очень напрягся, внимательно слушая собеседницу. — В смысле встретимся? Ты прекрасно знаешь, что я не в Москве! — произнес Женя. — Нам не о чем разговаривать. — Что? — чуть не подпрыгнул на стуле. — Ты приехала сюда? Зачем? По мере того, как Ирина говорила, лицо Холодова вытягивалось. Алла встревожилась. Что такого могло произойти, что Женька так сильно нервничает? Она поняла, что за Ирина ему звонит. Брюнетистая модель, с которой у них тьма совместных фоток и четыре года отношений. Сердце кольнуло ревность. «Я не хочу с тобой встречаться», — проговорил Женя ровно. «Ну расстались и расстались». «Хорошо. Сейчас скину локацию кафе. Возьми такси от аэропорта». Зло бросил телефон на стол. «Я правильно поняла, что твоя бывшая объявилась», — задала Алла вопрос. «Нет, совершенно не из ревности. Просто адвокатское чутье подсказывало, что из-за незначительных причин люди из прошлого не настаивают на встречах, и дело вовсе не в любопытстве. В конце концов, может же она помочь хорошему человеку без всяких задних мыслей?» «Да», — кивнул Женя. «И подъедет сюда. Я отвезу тебя домой и вернусь». «Не нужно?» – пожала плечами Алла. «Я с удовольствием с ней познакомлюсь». «И повыдергаю волосы», – добавила мысленно. «Не думаю, что это хорошая идея», – медленно сказал Холодов. «Идиотская ситуация». «Жень, но явно у нее что-то случилось, раз приехала из Москвы», – начала Алла. Вдруг человеку требуется помощь. Возможно, смогу дать отдельный совет или подсказать, кому обратиться. Без веской причины она бы не настаивала на личном разговоре. Да-да, сейчас она именно адвокат, готовый помочь. А не ревнивая, не девушка, не своего парня. Возможно, беременная. Она уже весь мозг сломала, что делать, если вдруг этот спортсмен и тут оказался чемпионом. Гинеколог ей голову открутит за безответственность. Ясно же было сказано, при удачном исходе рожать, при неудачном — снова операция. Третьего не дано. Ирина появилась спустя час, в течение которого они почти не разговаривали, думая каждый о своем. Холодов даже предположить не мог, зачем бывшая прилетела. Решила снять отношения с паузы? Так вроде он ясно дал понять, что никакой паузы не будет. Расстались, так расстались. Девушка эффектно проследовала от дверей к их столику. Алла отметила внешний вид Ирины. Стильное легкое платье, босоножки на высоком каблуке. Красотка явно знала себе цену. Шла с улыбкой, смотря только на Холодова. Но как только заметила рыжую, полоснула острым взглядом. «Женя, это разговор не для посторонних ушей». Сказала, усаживаясь рядом с парнем, пытаясь поцеловать его. Алла скривилась. «Кто еще из них посторонний больше? Вот в чем вопрос». «Ира, это Алла. Она...» Хотел представить рыжую, но та перебила, не желая знать своего статуса. «Адвокат». Натянуто, улыбнувшись, закончила за Женю. «Что случилось?» Тут же встревожилась модель. Женечка, что случилось, что тебе потребовался адвокат? Обращение Женечка неприятно резануло Алу по нервам. Какой же он, Женечка? Евгений? Ну или Женька? У Евгения ничего не случилось. Рыжая подобралась, приняв деловой вид. Продолжила хорошо поставленным голосом в официальном тоне. Я здесь из-за вас. Евгений попросил помочь своей знакомой. «Так тебе», — думала Алла, замечая, как моделька поджала губы. Ей хотелось снять ее лапку с руки парня и переломать тонкие пальчики. Статья о тяжких телесных уже не казалась такой строгой. «Вы что-то путаете», — улыбнулась Ирина. Она чувствовала в этой адвокатше соперницу. «Я его невеста, и у нас скоро будет ребенок. Собственно, именно поэтому я и приехала». Алла едва удержала падающую челюсть, а вот Женька не выдержал. «Чего?» — отодвинувшись от брюнетки, уставился на нее во все глаза. «Какая невеста! Какой ребенок! Ир, ты меня бросила! Сама?» — напомнил. Ира, вздохнув, полезла в сумку и достала файл с какими-то документами. «Жень, ну я просто тогда сглупила!» И еще не знала, что беременна. Вот. Она положила на стол фото УЗИ. «У нас будет мальчик!» Закончила радостно. Женька позабыл все слова. В пустой голове металась одна единственная мысль. «Как?» Точнее, «как» это понятно, но не может быть. «Думаю, стоит назначить день свадьбы, пока я еще могу влезть в платье». Она обращалась только к Холодову, демонстративно игнорируя Алло. «Ир, я не собираюсь на тебе жениться», — серьезно ответил Женя. «Ты не хочешь ребенка?» — ошарашенно спросила Ира. «Знаете, а я поддерживаю Евгения», — строго сказала Рыжая. «Жениться из-за беременности в наше время по меньшей мере глупо». Брюнетка кинула в нее такой взгляд, что можно было рухнуть замертво на месте. Алла невозмутимо продолжила. «Если ребенок действительно от Евгения, то я помогу составить договор на алименты и содержание вас с малышом и лично проконтролирую его выполнение». Жаркая уже успела подтянуть к себе снимок УЗИ и внимательно читала заключение. «Как хорошо, что сейчас все реже пишут от руки». Ну и от танкиной беременности польза кроме истерик. Она довольно неплохо знала, на какой неделе какое должно быть развитие у ребенка. Да и моделька не выглядела на такой срок. Цветет и пахнет, каблук высокий. Слишком все образцово показательно. У вас просто замечательный доктор, если на двенадцатой неделе со стопроцентной вероятностью определил пол ребенка. Алла холодно улыбнулась. Красотка врет. Ира. «Я не понимаю». Отмер, наконец, Женька. «Я не могу вспомнить ни одного случая, когда случилась осечка. Даже если такое и произошло, это не повод для свадьбы, только для алиментов». Говоря это, Алла барабанила пальцами по столу. «После родов необходимо будет сделать ДНК-тест и тогда уже договариваться о совместной опеке и материальной поддержке». «Похоже, мне все таки потребуется адвокат», — задумчиво произнес Женька. «Может, его, кроме волейбола, до недавнего времени ничего и не интересовало, но не настолько же у него плохо с головой, да и такой прокол бы точно не забыл. А если забыл, то от ребенка не откажется и будет помогать максимально возможно, но жениться...» «Нет, в принципе, он согласен, но не на Ирине». «А ты изменился», — Все напускное веселье слетело с брюнетки. «Я считала, что ты гораздо проще». «То есть это не мой ребенок?» Зло спросил Женя. «Явилась сюда, наврала, а теперь сидит с таким видом, будто ничего не произошло». «Ну, из всех кандидатов ты был бы лучшим отцом, чем остальные. А тебе, стерва, желаю оказаться на моем месте». Резко бросила в сторону Аллы, поднимаясь из-за стола. А я уже побывала на своем. Рыжая и бровью не повела. Возьмите визитку, вдруг пригодится. У Жаркой не было сочувствия к модельке. Но если она на самом деле беременна, то ребенок вот уж точно ни в чем не виноват. — И чем мне поможет третисортный адвокат по уголовным делам из провинциального городишки? — выгнула бровь Ирина. «Ну, возможно, советом?» Пожала плечами рыжая. «Обойдусь». Резко бросила Ира, швыряя визитку на стол. Перевела неприязненный взгляд на парня. Только зря деньги на билет потратила, поставив на тебя. «Я возмещу стоимость». Женя был спокоен внешне, внутри бурлила злость. Разблокировав телефон, сказал «Давай карту, переведу». «Как всегда до ты правильный», — высказалась моделька. Впрочем, под изумленным взглядом Аллы достала из кошелька пластиковую карту и назвала стоимость билетов. «Зря я тогда ушла. Несколько поспешила». Женька ничего не ответил. Молча перевел сумму, сейчас для него значимую, ощущая, будто откупается. «Что дальше будешь делать?» — спросил убывший. «Обращусь к отцу ребенка». «Не захочет, сделаю аборт». Просто пожала плечами Ира. «Не познавато ли?» Строго спросила Алла. У нее в голове не укладывалось, как так можно, хотя уже много чего видела, но каждый раз поражалась. «Абсолютно нет», — отмахнулась брюнетка. «Снимок не мой, у меня срок в половину меньше». Женя пытался прожечь дыру взглядом в спине удаляющейся девушки. Вот так легко пришла, нагородила короба и уходит. Зачем был этот спектакль? Алла прекрасно понимала мотивы Ирины. Отец ребенка мог быть как совсем простым, так и кем-то из богатых спонсоров. Холодов же получался золотой серединой. Спасибо. Тихо поблагодарил рыжего, пожимая ее пальцы. За что? Удивилась девушка. За поддержку. Жениться по залету я как-то не планировал. Пожал плечами. Она едва удержалась, чтобы не стряхнуть его руку. Ведь прекрасно понимала, что действовала и в своих интересах. И вот сейчас эта фраза как ушат холодной воды. И пусть их случай из ряда вон, но наглая слишком затаилась на задворках сознания. «Женя, я работаю у Тихонова без малого пять лет». Серьезно начала девушка. Сейчас перед ним сидела не Алла, которую он знал, улыбчивая и веселая, а серьезный адвокат с цепким взглядом. И пусть у меня еще маловато опыта в сравнении с некоторыми коллегами, но видела я уже немало. Наша фирма оказывает широкий спектр услуг, и брак-разводные процессы – одна из них. Ссоры, драки, домашнее насилие, манипулирование детьми и шантаж ими же – Ложные беременности, обвинения в насилии с целью получения нехилой такой компенсации. Много разного. Она покачала головой. И жениться по принуждению... Холодов смотрел на рыжую и не узнавал. Серьезная, спокойная, настоящий профессионал. Как-то он окончательно не принимал, что девушка на самом деле может вести серьезные дела. Не складывался образ. Но не сейчас. Жаркая, при всей интересности фамилии, действительно адвокат по уголовным делам, а не секретарь или помощник в юридической фирме. Жень. Прервала она затянувшееся молчание. До дома подбросишь или вызвать такси? Да, конечно, без проблем. Сейчас счет оплачу. Ответил, едва сдерживая досаду. Сбегает. И пусть вида не подает, но яснее ясного. Сбегает. Всю дорогу Алла молчала, думая о чем-то своем. Женька и не пытался ее разговорить, И зайти не пригласила. С грустью смотрел, как идет в сторону подъезда. Спина прямая, плечи расправлены, походка от бедра. Чертова Ирка своим появлением все ему испортила. А Рыжая видела в этой ситуации себя. Ведь она тоже может привязать Холодова к себе таким образом. Составлять соглашение, если вдруг? Нет. Конечно, она не будет этого делать. Возможно, она рано себя накручивает, и ничего не произошло. Но, как показывает опыт, жизнь любит подкидывать подляны нежданчикам. Каждый варился в котле собственных чувств, не желая вываливать их на другого. Тут еще дело, из-за которого на нее напали, резко ускорилось. Стало не до переживаний в личной жизни. Женька порывался приехать, но она отказывалась. Вот он, удобный момент, чтобы начать расходиться в разные стороны. Время шло, а ежемесячные мучения так и не наступили. Холодов звонил, спрашивал, а она совсем по-глупому сказала, что ничего пока не ясно. Но, скорее всего, тревога ложная. Надеялась, но в глубине души понимала, что Женька и тут чемпион. Оттягивала поход к гинекологу, страшась услышать подтверждение своего состояния. Чужую беду руками разведу. Грустно усмехнулась Алла, сидя на любимом подоконнике с кружкой чая в руках. Гарик пристроился рядом. Он был рад, что посторонний мужик вот уже несколько дней не появляется рядом, но задолбался успокаивать хозяйку, которая взяла моду тихо плакать по ночам. Но не поэтому же чужаку скучает. А еще Аллу злило, что когда Женька звонил, голос у него всегда был бодр и весел. Но прыти у него явно поубавилось. На встречах больше так сильно не настаивал. Пару раз в трубке даже услышала нежное «Женя, ну иди уже сюда», сказанное явно молодым женским голосом. «Все правильно». Она сама увеличивала между ними дистанцию. Женька же старался сильно не дергать Аллу, давая время все обдумать и переварить. Тут еще племянников на него навесили, потому что как-то резко оказалось, что больше некому. Звонил Рыжий, но у той всегда был голос либо занятой, либо усталый. Он понимал, что рассказать она ему ничего не может. И решил пока не мешать, думая, что на работе происходит что-то серьезное. И уже даже окончательно уверил себя, что с беременностью обошлось. Иначе бы Алла сразу сообщила. Они не виделись целую неделю, а Женьку поджимало время. Он просто не мог оставить все так, как есть. Нужно нормально поговорить. Смотается, пройдет обследование, выполнит условия контракта и волен приехать опять. Вести поиски работы можно и отсюда, а уже когда появятся конкретные предложения, снова съездит в Москву. Он все больше склонялся к тренерской деятельности. Оказалось, вполне неплохо ладит с детьми. Собственно, почему бы и нет? При таких условиях и рекламодатели соглашались продлить контракт. Женька общался с ними по видеосвязи и сошлись во мнении, что его вполне можно сделать лицом линейки спортивных товаров. Узнаваем, в хорошей форме и не ассоциируется теперь только с волейболом. Еще посмеялись, что ему теперь тренажерные залы рекламировать надо. До того раскачался от нечего делать. Так что в целом все довольно неплохо складывается. Вот еще одна упрямая рыжая закончит свои дела и нормально обсудит, что делать дальше. Ну как обсудит? поставит ее в известность, что намерен ухаживать с далеко идущими последствиями, ибо нефиг. Алла выматывалась на работе и, приходя домой, падала от усталости. Мечтала о массаже. Прокручивала без конца в голове сложившуюся ситуацию, но упорно следовала своему решению не навязываться Холодову. А вообще тянуть уже было некуда, и она наконец-то записалась к гинекологу. Потому как нужно все утрясти до отъезда Жени в Москву. Вот утром и будет точно знать, забеременела или нет. Врач встретила ее с улыбкой, провела осмотр, взяла анализы. Алла, ты же помнишь наш разговор три года назад? Начала гинеколог, девушка кивнула. Беременность должна быть плановой, и если ты точно уверена, что хочешь ребенка, чем грозит удаление второй трубы, ты знаешь. Женщина сняла очки, начала протирать их. Аборт делать нельзя. Да и с контрацептивами твой организм не дружит. Хорошо, что на латекс аллергии нет, а то совсем было бы грустно. Пошутила она. Так вот, надеюсь, что новость для тебя все же радостная. По анализам я тебе позвоню, ну а так все хорошо. Заглянешь через недельку. Но если почувствуешь боли, дискомфорт, любое подозрение сразу ко мне. Договорились? Обязательно. Улыбнулась Алла. Спасибо. Несмотря ни на что, она была счастлива. Два разумных человека обязательно смогут договориться, тем более, что ей по факту и не нужно ничего. Алла, улыбаясь, спускалась по ступенькам крыльца. Она готова поговорить с Женькой. Он должен знать обязательно. Ну а там уж как сам решит. Хотя Рыжая была уверена. Холодов спокойно примет эту новость и без поддержки не оставит.